С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый чудовищный величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Димон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем.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 Кусочек не то камни, не то изделия из папье маше, вершка три длиною. С одной стороны серо-желтый, а с другой разрисованный в виде ровных полос и ромбов, яркими и густыми красками, зеленый и красный. Протягивая эту вещицу мальчику, он спросил, определите, мой друг, что это такое? Это.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 величественная и мудрая жизнь древнего Египта с его войнами, религией, домашним бытом, наукой и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь клиненную, древнюю, бурозеленую безделушку, ручку от вазы, обломок серки, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой, и красноречивой рассказчицей о старых при старых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы оставались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства. Но дни бежались страшно быстро. Наступил последний вечер. Завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья, старый и юный, сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона. Одна ее стена была красна от света былавшей зари, другая голубела в тени. Из открытого окна лился сладкий аромат апельсинных деревьев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 И, несомненно, редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашенирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага, здесь еще имеется и что-то вроде марки. Или нет? Это скорее именной знак. Может быть... Подождите-ка. Какая-то парящая птица... Не то орел, не то коршун, под ним черта за витушкой, посох, жезл, скипетр, М -м -м, еще ниже буквы. Представьте себе арабские буквы. Неужели арабские? Спросил, оживляясь, мальчик. Несомненно, арабские. Странно. На кашемирском ковре не может быть арабской вязи. На персидском да. Неужели я ошибся?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 Lichu!